Глава пятьдесят седьмая. Я достаю телефон и смотрю на экран. С того момента, как папа уехал в больницу, прошло сорок пять минут. Новых сообщений нет, но это меня не удивляет. У мамы с папой дел по горло. Мы со Сьюзан садимся на поросшую хом каменную скамейку в саду. Думаю, Сьюзан немного неловко за бабушку. Она говорит... Прости за молу. «Ничего», — отвечаю я, — «может, она права, но даже если так, разницы нет. Я не могу вернуться в сон, с у меня больше нет». «Что?» Я рассказываю, что папа увёз их в больницу на изучение. И обратно он их точно не привезёт, особенно если я попрошу. Он думает, что это опасная чушь, они бы поладили с Молой. Сьюзен пожимает мою ладонь. Я никогда не видел, чтобы другой ребёнок так делал. Это странно, но не неловко. Я поворачиваюсь посмотреть на неё, и мне кажется, что она так же печальна, как я. Она говорит. Вот бы был ещё хоть один. Снавидатор, в смысле. Я таращусь на флажки для молитв. Они хлопают и трепещут на ветру. И тут в голове у меня возникает кое-какая картинка. «Есть ещё один!» «О чём это ты?» «Сновидатор! Я знаю, где его взять!» «Я быстро встаю! Идём! У нас мало времени!»